Глава одиннадцатая. Мария. Бегу за троицей, только что скрывшейся в кустах. Очень страшно. Не хотелось бы, чтобы братья устроили драку здесь. Удивляюсь выдержке Матвея. Он не лезет на брата с кулаками, а пытается сначала выяснить причину. Горжусь им. Он научился отлично держать удар и управлять эмоциями и диалогами. Настоящий бизнесмен. «Не льсти своей жене», — грубо замечает Тим. «Когда она вышла за тебя замуж, тогда она перестала для меня существовать. Ты же пытался ее увезти в Америку четыре года назад». Пытаюсь зацепиться в омуте памяти за те дни, о которых сейчас говорит Тимоха, но их больше нет. Затерты, а сверху наложены воспоминания о счастливой жизни с мужем. «Нет, я бездарно мстил Майки за то, что родила от тебя дочь». Сто раз говорил, это было эко из ее и наших материалов, и ребенок предназначался для Маши, которая не может иметь своих детей. Пытаюсь сфокусировать внимание на деталях диалога, но память безжалостно уносит меня в далекий страшный для всей семьи год. Мы ехали на соревнования по хоккею. Автобус перевернулся. Все остались целые и невредимы, так только слабые порезы. Не повезло только мне, а ведь мне было тогда всего 15. Родители пролили много слез, но лучшие доктора меня спасли. Именно тогда, в благодарность им, я решила стать врачом, хирургом или травматологом. Я вышла из мутной воды, потеряв возможность иметь детей и играть в хоккей. Если бы не Матвей, который тоже бросил тогда хоккей и возился со мной целый год, я бы сошла с ума». Он мотался со мной по больницам, развлекал меня. Именно тогда я заметила его. Он вышел из тени Тимофея, которого я продолжала любить. Я предложила Матюхе дружбу, он согласился. И снова начинается наваждение. Корсет свадебного платья сжимает ребра. К горлу подступает тошнота. Тимофей в свадебном костюме жениха бросает на меня грустный взгляд. «Маш, прости». «Я не могу тебе обещать, что не изменю. Я очень хочу детей и смириться с их отсутствием не смогу. Мы же мечтали о сыновьях. Я тебя отпускаю». Снимаю с пальца обручальное кольцо с поцарапкой. «Теперь такая же царапина на моем сердце, и она останется там навсегда. Я слишком сильно тебя люблю и не смогу делить с матерью твоего ребенка. «Ты уверена?» Тимофей жмётся у дверей, не уходит. «Уходи!» Ору так громко, что дрожат стекла в окнах. «Прости!» Жених вылетает из комнаты, а я остаюсь одна. «Не будет Закса, Разъезжаемся!» Кричу собравшимся гостям, выбегая фурией из дома. На пути Тима вырастает Матвей. «Маша, хочешь, я заставлю его жениться на тебе?» «Нет, я отпустила!» В глазах друга мелькает радость. Он не понимает, что произошло между нами, но не может скрыть счастье. «Кто здесь?» — муж фокусирует на кустах внимания. Тут же уходит вместе с братом, углубляясь в парк. Две высокие широкоплечие фигуры идут впереди меня, а я следую за ними по пятам. Ведь так и не узнала тайну Тима. Наконец они останавливаются, а я замечаю, как Матвей хлопает брата по плечу. Неужели они готовы помириться, занимаю удобную позицию напротив Тима. Между нами зеленые кусты, но я все равно ежусь от пристального взгляда. Неуютно. Я изменил Майя с женой Тюлина, у меня трехлетний сын. Устало прикрываю глаза. Тим жестко припечатал сейчас не только мою сестру своей изменой, но и меня. Когда-то мы мечтали, что поженимся. У нас будет три сына, как у его мамы, Юлии Покровской. Его слова не выходят из головы. Сын, сын, сын. И я прихожу в полное замешательство, когда вспоминаю главное. Тим изменил Майе. Боже, что будет, когда она узнает? А как узнает? Тюлин приедет или придется мне стать вестником плохих новостей? Вспышки болезненных воспоминаний прекращаются. Теперь я думаю только о сестре и складываю целые картины ее возможного будущего. Господи, я не хочу, чтобы ей было больно. Она этого не заслужила. Ведь Майя безумно любит Тимофея. Ждала его семь лет из грёбаной заморской командировки. И сейчас, когда он рядом, счастлива до небес. А что будет с Дианкой, когда родители разведутся? Нет. Хочется выйти от бессилия. Жизнь бьет по нервам. Смахиваю слезы с глаз, думаю о том, как защитить любимую близняшку от надвигающейся беды.